село или город, дом или квартира и другие насущные вопросы. Вообще это непростая задача. Как выбрать место, в котором тебе будет комфортно жить? Ведь если говорить о переезде людей пенсионного возраста, то в первую очередь мы ищем именно комфорта. Не карьеры, не развлечения, не возможности заработка, а именно комфорта, спокойствия и возможности жить неспешно со вкусом. Сейчас мы расскажем, как и по каким критериям мы искали свою тихую гавань. Первое, с чем нам предстояло определиться, это дом или квартира. Здесь у нас сразу было полное согласие. Только дом со своей землей. Никаких квартир, никаких соседей сверху, снизу, справа, слева. Никаких лифтов, никаких помещений общего пользования. И при этом парадокс. Но мы оба сугубо городские жители. Добровольные узники мегаполисов и обитатели-человейников. Однако случился в нашей жизни период, когда у нас была дача. Дача была родительская, но мы там безвыездно жили с весны до поздней осени, в течение нескольких лет. Такое было счастливое время. Не смущали ни комары. Надо признать, здорово отравлявшие жизнь по вечерам. Не то, что за водой надо было ходить к колодцу. Не то что весной-осенью, а случалось, что и летом на улице и в домике было холодно. Эту проблему мы решили покупкой буржуйки. Положили подножки ножки лист железа, вывели дымоход форточку и жили-нетужили. Еду готовили на баллонном газе. Самая большая проблема заключалась в том, что приходилось вставать пять утра, чтобы вовремя добраться на работу. Но и это не сильно снижало удовольствие от жизни на земле, и вдали от городского шума. Забегая вперёд, скажем, что мы оба ни разу не пожалели о том, что поменяли квартиру на свой дом с землёй. Второй вопрос, который стоял на повестке — город или село? В селе спокойнее и тише, чем в городе, однако там нет привычных для горожанина вещей. Мало магазинов, нет привычных товаров, нет кафе, поликлиники, скорой помощи, И неизвестно ещё, как сложится отношения с односельчанами. Всякое ведь может быть. Живут в сёлах тесно, всё про всех знают. К приезжим отношение особое, критичное. Сделаешь что-то невзначай неправильное по местным меркам, а потом сам не будешь понимать, почему к тебе недружелюбно относятся. Мы решили, что нам нужно большое село с городским укладом жизни. Либо маленький одноэтажный город — в котором ночную тишину может нарушать только лай собак, а утро начинается с пения птиц и крика петухов, чтобы никаких там пробок на дорогах, звона трамваев и музыки с соседнего кафе. Третье акклиматизация. Это серьёзный вопрос. Зима на юге мягкая и короткая, с этим никаких проблем. Весна, осень тёплые, прекрасные, но летом бывает очень жарко. А кое-где Очень-очень. Для человека в возрасте, который прожил большую часть жизни на севере или даже в умеренном климате средней полосы, акклиматизироваться будет непросто. Организм сразу начнет протестовать. Еще надо понимать, что чем южнее и ближе к морю или выше в горы, тем сильнее может отличаться климат даже в двух соседних населенных пунктах — Поэтому мы бы рекомендовали тем, кто собирается повторить наш опыт с переездом в другой климатический пояс, прежде чем принимать окончательное решение, пожить год в том месте, которое вы выбрали для жизни. Ну или хотя бы пожить там в разные сезоны. Мы знакомы с людьми, которым всё нравилось на новом месте жительства, но акклиматизироваться оказалось настолько трудно, что им пришлось уехать. Речь, конечно, идёт о людях в возрасте потому что в молодости организм легко приспосабливается к любым условиям. Кроме того, предстояло решить — жить рядом с морем или в некотором отдалении от него. Жить в приморском местечке очень хорошо. Можно ходить купаться хоть каждый день, а по вечерам гулять по набережной. Слушать, как набегающий на гальку прибой стучит сотнями кастаньет — Смотреть, как багровый диск солнца медленно тонет в изумрудно-сиреневых водах. Но есть минус. Летом приедут отдыхающие, и тогда прощай спокойная тихая жизнь. Есть и другие вопросы, которые требуют решения. Но это уже потом, когда будет полная ясность с первыми четырьмя.